Глава 34. Скажи, чего ты на самом деле хочешь, прошептала Ника утром, как только Лена спустилась в нису мыться. Э-э, в смысле, я немного прифигел от её вопроса, потому что в тот момент, когда одной из тёплых и уютных женских тел перестала быть мне опорой, принялся размышлять о довольно известном сериале, и вот мне тут же цитирует главного героя. Ну вот от этого всего, продолжила она ещё более туманно. А тебя в этом всём что-то не устраивает? поинтересовался я, одновременно с этим пытаясь заставить себя проснуться. А то спрсон я отвечу что-нибудь не так и устрою это мне сладкую жизнь. Ох, нет, всё более чем устраивает, микасельно покраснела, похоже, вспомнила о вчерашнем. Я самодовольно ухмыльнулся. Нет, Лена, конечно же, не была моим планом, но стала приятным дополнением не только для вчерашнего вечера, но еще и части прошлой ночи. Очень приятным. Причем я был уверен, что уж мне в мозги она точно не лезла. Мистика, фантастика, но за сбычу мечт, как говорится. В прошлой жизни мне бы такое и вовсе не светило, а в этой стало еще одним приятным бонусом к прочим фишкам. «Просто я хочу понять тебя. Как ты хочешь это сделать, когда я и сам не понимаю, чего хочу? Месяц назад у меня была другая жизнь. Теперь я могу больше, чем простые люди, имею больше, чем они. Способен делать такое, чего даже у самых ярых фанатов сверхъестественного волосы дыбом встают. То есть ты не знаешь, чего хочешь? Конечно, нет. Выжить? Ха!» Зря смеешься. Меня могут убить в любой момент на самом деле. Сегодня мы ждем этого непонятного типа. Мой собственный работодатель может устранить меня, как только узнает, кто я такой на самом деле. А еще такие же, как и я, могут не взлюбить меня за работу на корпорацию и сделать то же самое в принципе. А так я хочу денег, власти. И трахаться. Я шлепнул ее по упругой попке. Получилось звонко. «Не совсем то, что я хотела бы услышать», — прошептала Ника едва слышно. «Мы поговорим об этом, когда все устаканится, хорошо?» Она кивнула, а Лена к этому времени уже поднялась наверх, накинув тонкий полупрозрачный халат. В ответ на мой удивленный взгляд она произнесла. «Ты думал, что я буду вечно в одном и том же ходить? Я же не знала, что задержусь здесь так надолго». Между прочим, она выглянула в окно. К нам гости. Кстати, тебе тоже сувенир. Я увидел пакет, на который Лена показывала пальцем, приблизился к нему и вытащил новый костюм молочного цвета с тёмно-серой рубашкой, а потом вопросительно уставился на нашу телепатку. Я же сказала: "Сувенир тебе. Мужчины даже после смерти остаются мужчинами и не слишком следят за собой". «Ты уже почти неделю в одном костюме ходишь, и потому я приняла радикальные меры». «М-м-м-м-м», — промычал я, внимательно рассматривая обновку. «Недешевый, приятный на вид ты на ощупь». «Твой размер мне и так понятен. Опыт, знаешь ли», — прояснила Лена. «А когда я опустил костюм ниже линии глаз, чтобы посмотреть на девушек, она не удержалась. Что-то не так?» Да если бы любая из вас оказалась на месте моей бывшей, я бы не умер, наверное, пошутил я, оставив Нику перевернуться, весьма аппетитно качнув грудью. Что ты ты слишком часто про смерть говоришь, прищурилась она. Ну так мы все через это прошли, как бы между делом заметила Лена. Поскольку она с тобой и вроде как большую часть уже знает, мы ведь можем об этом говорить, да? Можем отозвался я, хотя не был уверен в том, что упоминал про собственную смерть. И рыже смотрела то на меня, то на Лену. Та отвернулась к окну, а я принялся одеваться, потому что гости были явные и ожидаемых. Что и я правда умер, раньше был другим. Это и называлось другой жизнью. А тебе повезло, ты смогла сделать это без перехода через край, добавил я, чтобы сгладить новость. Ты умер, но сейчас жив. Да, душа живёт дольше тела, и всё такое, Ник попросил я. Одейся, нам надо предстать перед несчастными в лучшем виде. Подождут, ответила та, и следующие 20 минут я провёл в утомительном ожидании. Но эффект превзошёл все ожидания. потому что в момент, когда гостю надоело ждать в машине, и он решил мне наконец-то позвонить. Я распахнул двери, одновременно сбросив вызов. Вы заставили меня ждать. Мужчина ближе к 50 высунулся из автомобиля. Первым вышел его охранник, абсолютно типовой и ничем не выдающийся человек. Открыл дверь и помог выйти своему патрону. Пока мы втроём, сделав лица кирпичом, наблюдали за этой картиной. А кто он вообще такой? шепнула Лена. Его люди раскрасили нашу студию. Я понятия не имею, кто он. Может, в городском совете заседает, председатель, мэр, начал перечислять я. А, по-моему, вообще никто. Мужчина вышел из дорогой иномарки, самый обычный человек, не толстый и даже не полный. Но при этом ни худо и уж тем более не подтянутый. Его возраст я определил с самого начала плюс-минус точно. Когда он выпрямился, подставив лицо утреннему солнцу, морщины явно подчеркнули все его десятки лет. Но всё же голос, который я вчера слышал по телефону, мог и не принадлежать ему. Приблизившись к нам, держась чуть позади телохранителя, мужчина развеял все мои сомнения, представившись хрипло. Валерий но руку предусмотрительно не протянул. Роман я кивнул, обнимая девушек и при этом пожал плечами. Всё равно руки заняты. Можете войти. Один. Один, я не пойду. Тут же изменился в лице посетитель. Никогда один не. Я посижу в машине, глухо и монотонно произнёс телохранитель. Костик. Но охрана медленно заковыляла к представительному автомобилю, а я выразительно посмотрел на удивлённое лицо гостя. Всё ваше будущее зависит от того, рискнёте вы переступить через этот порог или нет, произнёс я, довольный тем, что Лена оперативно вмешалась в процесс переговоров. Костик, Еще раз, уже без раздражения, но с какой-то невнятной жалостью в голосе, выпалил непредставительный владелец представительного автомобиля. «Я смотрю, что вы человек слова, как и я, а я обещал, что мы просто поговорим. Да я... вы...» Когда я заметил, как его лицо начало меняться, я легонько толкнул Лену. Не стоит лезть к нему в голову, и Валерий сразу же застыл. «А о чём я?» Он посмотрел на нас так, точно впервые видел. «Вы зашли поговорить», — напомнил я. «Ах, да, точно». И он с готовностью подошёл ближе. «Проводите гостя», — улыбнулся я девочкам, а сам задержался на пороге на несколько секунд и внимательно посмотрел на площадку перед зданием. Мост, тротуар, стоянку — всё в поисках того странного человека, которого я видел вчера». Нет, его не было. Может быть, всего и вовсе показалось.